Глава 29. Вы окончательно сошли с ума. Слова отца, увидевшего проект нового Берлина, огорчают, но не злят архитектора. Он больше ничего не ощущает с тех пор, как, находясь рядом с вождем, воспринимает мир по-новому. Когда вождь говорит о мире, когда он тебя выбирает, когда он возвышает тебя и включает в свой круг ощущаешь мир каждой своей клеткой. Кто тут устоит? До да вождя он ничего по-настоящему не чувствовал, понимает архитектор. Только рядом с ним он реально что-то ощущает. Ни семья, ни друзья не одарили его таким сплавом захватывающих эмоций. Мой фюрер, позвольте представить вам моего отца, Альберта Фридриха Шпеера. Это не запланированная встреча. Отец и сын пришли в театр, вождь тоже. Он замечает рядом со своим архитектором пожилого немца и спрашивает подчиненных, кто это, отец Шпеера. Подчиненные отвечают утвердительно, и он подзывает обоих. Вождь не жалеет похвал сыну. Он пожимает отцу обе руки и не отпускает их, глядя на него в упор, пока превозносит сына. Отец дрожит, сын не узнает его. Он побледнел, трясется и упорно молчит, пока не настаёт время прощаться. Отец больше никогда не встретится с вождём Германии, а сын в разговорах с отцом ни разу не упомянет эту встречу.